Глава 30. Ректор скосил глаза на щенка, который продолжал с восторгом на него взирать и радостно тявкать. «Вы только посмотрите на этого маленького предателя! Да он даже мне так не радовался! Растет настоящим подхалимом! С детства знает, что к начальству нужно искать подход!» «Животные запрещены на территории Академии!» Спокойным тоном напомнил лорд Вальтер, не сводя глаз щенка, что все еще маячил перед его носом. «Но малыш такой маленький и миленький! Разве его можно оставить одного? Вы только посмотрите в эти чудесные глазки!» Ректор в эти чудесные глазки посмотрел, но не проникся. Закари, маячивший где-то за моей спиной, опасающийся приближаться к эпицентру проблем, Мученически простонал. Она ему уже и имя дала. Чем и обратил на себя внимание главы академии. Ему пришлось бочком продвинуться, поставить коробку у моих ног и, выпрямившись, сообщить демону. Я вообще мимо проходил и уже опаздываю. После чего этот трусопредатель поспешил перейти к исполнению своего плана по стратегическому отступлению. В общем, слинял наш Закари Хант, да так, что только пятки сверкали. «Адептка фон Сомер, правила Академии созданы для всех», произнес лорд Вальтер сурово после того, как проследил взглядом за поспешным отступлением моего подельника. «Так что отнесите щенка туда, откуда взяли. Кстати...» Где вы его взяли на закрытой территории Академии? Ну вот, начались те самые неудобные вопросы, отвечать на которые я не имела никакого желания, как и не имела желания отдавать малыша. Способ борьбы с суровыми взрослыми мужчинами в этом вопросе у меня был всего один, тот же самый, который я использовала, когда 10 лет назад притащила в родовое поместье грязного, И облезлого рыжика я просто взяла и самым натуральным и постыдным образом разрыдалась крепче прижимая к себе пса демон не ожидавший такой подлой манипуляции женскими слезами сначала растерялся и оглянулся по сторонам в поисках помощи но помощь приходить не спешила и демону пришлось самостоятельно справляться с проблемой в виде женской истерики «Адептка фон Сомер, прекратите плакать!» Попытался воззвать к моей рациональности лорд Вальтер. «Я своего решения не изменю и точка!» Но рациональность призываться не хотела, и я лишь громче начала рыдать. «Адамина, правила ведь созданы не просто так!» Перешел к попыткам договориться ректор, и это ему успехов не принесло. «Прекратите плакать, прошу вас!» — взмолился демон. «Успокойтесь, и мы все обсудим!» Сложно прекратить плакать, когда истерика уже набрала обороты. Я продолжала плакать и поглаживать по шорски пса, который нервно жался ближе ко мне. «Не переживай, мой маленький! Никакой большой злобный дядя тебя у меня не отберет!» «Если вы сейчас же не успокоитесь, то я вашего пса точно выставлю за ворота!» Перешел к угрозам и шантажу лорд Вальтер. Но, ожидаемо, успехов они ему не принесли. «Ладно!» Сдался в конце концов демон, перепробовав уже все методы меня успокоить. «Черт с вами! Оставляйте своего пса!» Но чтобы я его в учебной части академии даже и не видел. И мне бы возрадоваться положительному исходу и поспешить унести ноги, пока демон не передумал. Но не получилось. Истерика, набравшая обороты, прекращаться и не собиралась. Мне вдруг так жалко стало малыша, который такой маленький, беззащитный и совсем один в этом бреном мире и никто его принимать не желает, и себя тоже отчего-то очень жалко стало. «Адамина, ну право слово, успокойтесь!» Отчаявшись, промолвил лорд Вальтер. Демон даже приблизился и осторожно погладил меня по плечу. «Хватит плакать, никто у вас, вашего малыша, отбирать больше не собирается!» Продолжил успокаивать меня ректор медленно поглаживая по плечу. «Вы же такая умная, красивая, смелая, сильная!» Принялся перечислять все мои достоинства демон. Я даже плакать на мгновение прекратила, внимательнее прислушиваясь к его словам. «Не каждый день поют оды мне любимой, да так вдохновленно, что любо-дорого слушать!» «Справедливая, добрая!» «Милосердная!» Поняв, что действуют в верном направлении, продолжил лорд Вальтер. «Стоп, стоп! Это мне уже не нравится!» «Никакая я не добрая! И уж тем более... <свист> милосердная!» Возразила я, шмыгнув носом. «Хорошо, хорошо!» Не стал спорить ректор. «Вы мстительная и злая! Так лучше?» «Гораздо!» — удовлетворенно кивнула я. И, нагло передав ректору прямо в руки малыша, вытерла слезы, подхватила коробку на руки и, повернувшись обратно к опешившему демону, произнесла. «Малыша в коробку посадите!» Тот поспешил выполнить мою просьбу, все еще находясь в легком недоумении от резкой смены моего настроения. «Ну, мы пойдем!» Произнесла я и поспешила скрыться с глаз ректора. По дороге в общежитие старалась не думать о том, почему сердце так таяло от всех комплиментов, которыми меня одарил демон. Но не думать получалось весьма скверно. Через несколько дней малыш уже освоился в академии. Когда я притащила щенка в общежитие, комендант пришла в ужас и схватилась за голову но получив от меня заверение в том, что пёс будет здесь жить с разрешения ректора, быстро успокоилась. Демон тоже недолго выглядел недовольным. Тем же вечером по его просьбе мне прислали поводок и всю необходимую утварь для комфортной жизни малыша. Я думаю, это в нашем многоуважаемом ректоре совесть проснулась. Даже Закаре, который изначально был категорически против идеи того, Чтобы мы заводили питомца, быстро проникся к щенку и теперь сопровождал нас на каждой прогулке и пытался учить малыша командам. Правда, пока даже с тем, чтобы принести палку в зубах, Закари претерпел провал. В общем, питомец быстро освоился на новом месте и чувствовал себя здесь совершенно комфортно. Он во время каждой прогулки обходил территорию Академии с важным видом и забавно вилял своей маленькой пухлой попой. Вот и сегодня, сдав успешно зачет по защитной магии и подготовившись ко всем грядущим зачетам и экзаменам, я вывела малыша на прогулку в парк. Мы с ним неспешно гуляли по аллее, где щенок с искренним любопытством обнюхивал каждую травинку и листочек, что встречались нам на пути. Решил он обнюхать и ботинки демона, который тоже совершенно случайно встретился на нашем пути. Видимо, распознав знакомый запах, малыш задрал голову и радостно заскулил, усердно виляя хвостом. «И тебе привет!» Наклонившись к нему, поприветствовал моего питомца ректор. Но одного приветствия малышу было явно мало, и он задрал свои верхние лапки, пытаясь забраться на демона. Тот намеку внял и с легкостью подхватил пса на руки, зарывшись пальцами в его пушистую Мы «Моего, между прочим, пса». Малыш завилял хвостом еще усерднее и, не изменяя традициям, снова лизнул нос демона. «Я уже начинаю ревновать!» — протянула я обиженно. «Я, значит, его кормлю, купаю, выгуливаю». «А вам он рад больше, чем мне». «Он просто умеет выражать благодарность», — парировал лорд Вальтер и тут же поинтересовался. «Как обстоят дела дома?» «Все отлично», — отрапортовала я. «Родители все еще пытаются отойти после столь шокирующих новостей. Дед оформляет имущество, полученное от фон Миллеров» а бабуля порывается проклясть моего бывшего жениха за то, что он еще и осмелился прислать приглашение на свою свадьбу». «И какие у вас дальнейшие планы?» полюбопытствовал ректор. «Пока я только планирую спокойно окончить академию, пожалуй, я плечами покосившись на малыша, который пригрелся на ректорской груди. Говорю же, маленький предатель!» И думаете, ваш дед не станет настаивать на браке? О, дед рвет волосы на голове и лихорадочно подыскивает новую достойную кандидатуру. Но надеюсь, что его поиски затянутся как можно дольше. Мне одного жениха с лихвой хватило. Ну, пока ваш дед не пришел в себя, вы бы могли с легкостью найти подходящую лично вам кандидатуру сами. Протянул демон. «Это в закрытой-то академии?» Мрачно взглянув на ректора, переспросила я. «Как иногда с вами бывает сложно?» Вздохнул лорд Вальтер и поставил малыша на землю. Последний недоумевал, почему его вдруг перестали гладить и спустили с рук, и сейчас переводил взгляд с меня на ректора и обратно. «Скажите, Адамино, вы хвост увидеть все еще хотите?» Требовательно поинтересовался демон. «Вы еще спрашиваете? Естественно!» Со всей готовностью ответила я. «Отлично!» — кивнул ректор. «Тогда я должен вам сообщить, что свой хвост демоны демонстрируют только в двух случаях. На поле боя, когда принимают вторую ипостась или во время брачного обряда, так как на поле боя мы с вами вряд ли когда-нибудь окажемся. Вариант у вас остается только один. <съем> Выдала я глубокомысленно, совсем не ожидавшая подобной информации. Сейчас у вас последний шанс отказаться от своей затеи, предупредил меня лорд Вальтер. «Никто из родов он-сомер, никогда не отступает!» Не без гордости заметила я. Больше мне ничего говорить не потребовалось. И под радостный лай малыша демон притянул меня к себе и впился в губы поцелуем. «Ой, мамочка, на что же я подписалась? Забери меня обратно!» «Хотя нет, не забирай. Кажется, мне все нравится!»